Может быть, барометр испортился. Над диваном был привинчен анероид. Он повернулся к нему и снова зажёг спичку. Белый диск другого прибора многозначительно глянул на него с переборки, с видом недопускающим возражений, словно равнодушие матери сделало непогрешимой мудрость людей. Теперь сомнениям не было места. Капитан Маквир недовольно фыркнул и бросил спичку. Значит, худшее ещё впереди. И если верить книгам, то это худшее окажется очень скверным. Испытания последних 6 часов расширили его представление о том, какова может быть непогода. Будет что-то ужасное. Мысленно произнёс он. Зажигая спичку, он глядел только на барометр, но тем не менее увидел, что его графин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 Ураган проник в его аккуратно прибранное жилище. Раньше этого никогда не случалось, и несмотря на всё своё хладнокровие, он почувствовал страх. А худшее ещё впереди. Он был рад, что вовремя обнаружил беспорядки в межпалубном пространстве. Если судну всё-таки суждено затонуть, оно пойдёт ко дну.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 И усевшись на диван, стал прислушиваться: не поднимается ли ветер? Нет ещё. Он слышал только шум воды, тяжёлый плеск, глухие удары волн со всех сторон, осаждающих судно. Он никогда не освободится от воды, заливающей палубу. На спокойствии в воздухе казалось напряжённым и ненадежным, словно над головой капитана Маквира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 Никто не заподозрил бы, что в этой каюте сидит человек. Затем послышался шёпот. Оно ещё может выпутаться. Тогда капитан Маквир порывисто поднялся, словно вдруг поняв, что отсутствовал слишком долго, и вышел на палубу. Затишье продолжалось уже более 15 минут. Даже на него оно подействовало удручающе. Джакс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 если бы нам только удалось вовремя повернуть судно навстречу!» Прошла минута. Несколько звезд быстро мигнули и скрылись. «А они там в безопасности?» — неожиданно заговорил капитан, как будто молчание стало невыносимым. «Вы говорите об этих кули, сэр? Я протянул там поперек веревку». «Да? Хорошо придумано, мистер Джакс».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 Раньше, чем ветер с новой яростью устремился на судно, капитан Маквир заявил раздражённым тоном: Мне бы не хотелось его потерять. От этой неприятности он был избавлен.